Глава девятнадцатая. Арина. Слова Матвея производят эффект разорвавшейся бомбы. Они парализуют меня, не дают вдохнуть полной грудью. Я, как рыба, выброшенная на берег, раскрываю рот, но не могу втянуть и капли кислорода. — Аришка, что с тобой? Что с тобой? — чувствую легкие хлопки по щекам. — Приди в себя! — встревоженный голос жениха комаром звенит в ушах, а в глазах темнеет. Резкий запах на нашатыря бьет в нос и проникает в мозг. Я, наконец, делаю полный вдох и закашливаюсь. — Что ты сказал? — выдавливаю первые слова. — Твоя мама лежит в больнице. Но ну, не волнуйся, я устроил ее в клинику, где работаю сам. Она получает полноценное лечение. — Почему мне никто не сказал? — Говорю, делай паузы. Воздуха все равно не хватает на большее. Я не хотел тебя расстраивать. — Как давно она болеет? Что с ней? — Повторный инсульт. — Как? — Толкаю Матвея кулаком в грудь. — Как? Она пережила мой суд, ждала меня и заключения. Должно было случиться что-то из ряда вон. — Я не знаю, Ариша, не знаю. Приехал к ней, привез продукты. Она убирала их в холодильник и вдруг вскрикнула и упала. — Почему? Что ты ей сказал? Снова толкая его кулаком. — Опять двадцать пять? Хватит руки распускать. Это в тюрьме у тебя такая привычка появилась? Вспыхивает Матвей, растирает место удара. — Почему сразу я виноват? Так бывает. Длительный стресс вот организм и не выдержал. Мы оба замолкаем. Я собираюсь с мыслями. Мама больна, лежит в дорогой клинике. Наверное, это хорошо, но кто платит за лечение уход? Как давно она болеет? Так как Матвей не отвечает, стряхиваясь, сматриваясь с него. Его взгляд блуждает от лобового окна к боковому, от руля к панели управления. Чувство тревоги уже набатом гудит в голове. Второй год. Как? Скрикиваю, опять теряю контроль над дыханием, судорожно пытаясь тянуть воздух, а он не проходит сквозь спазм. Вот же ж! Новая порция нашатыря обжигает мне ноздри. Арина, приди в себя! Приди уже! Твоя мама под контролем, я не бросил ее, лечу и ухаживаю. Все из-за тебя, вдруг срывается с губ. Все случилось из-за тебя. Ого, как ты заговорила!» Глаза Матвея превращаются в черные угли. «Не вали с больной головы на здоровую, сама взяла вину на себя». «А какой у меня был выбор? Ты же сказал, что не видел на дороге девушку. Я думала, мы столкнулись с бочкой». «Я и не видел. Тогда почему помощник мажора сразу ее нашел?» Я выплескиваю в лицо любимого всю обиду, которую вынашивала пять лет, все горькие мысли и сомнения, которые родились в душе за это время. «Дождь был, ливень, сплошной стеной, темно было, не видел я!» Матвей кричит хриплым голосом, но я не верю ему, уже не верю. «Достало все! Хочешь сказать, что я подставил тебя?» «Нет-нет, я не об этом». «Тогда что еще от меня надо? Думаешь, мне легко было жить эти пять лет?» Да я от вины, что отправил невесту в тюрьму, чуть с ума не сошел. Я все готов был для тебя сделать. Все. Был готов, а сейчас нет. Ядрен батон, не цепляйся к словам, если бы я знал. Матвей договаривает, резко распахивает дверь и спрыгивает на асфальт. Я сижу, обняв себя за плечи, уголками шейного платка вытираю слезы. Вот и встретились, вот и поговорили. Впервые за столько лет мы так ругаемся, и не любовь сейчас переполняет мою душу, а разочарование авария не только отняла жизнь Валерии, но и сломала наши. Стряхиваюсь, стучу в окно. Отвези меня к маме. Матвей привозит меня в роскошную современную клинику. В просторном холле стоят мягкие диваны, покрытые белой кожей. На низких столиках лежат журналы для развлечения посетителей. На огромном экране на стене мелькают кадры какого-то фильма. Везде цветы, запах кофе, негромкая музыка. А мне плохо. Я как представлю, сколько здесь стоит лечение, так почти теряю сознание. Неужели Матвей так много зарабатывает, раз держит маму в дорогих условиях? Матвей Юрьевич к нам бросается, хорошенькая медсестра. Вы привезли больную? Что вы, Светлана, широко улыбается любимый. Разве я только пациентами занимаюсь? Мы пройдем к Васильевой. Да-да, конечно. Девушка кидает меня небрежным взглядом, кривит губы, но тут же теряет интерес. Я сейчас провожу. Спасибо, Светик, говорит Матвей и, поймав мой недовольный взгляд, тут же делает серьезное лицо. Наталья Павловна уже ушла? Нет, прыскает девушка, я удивленно поднимаю брови, что зависели на пустом месте. Она сейчас в конференц-зале встречать делегацию врачей из Китая. Вас тоже там ждут. Ты занят? Известие неприятно задевает. Нет, Матвей, словно только сейчас замечает меня. Но раз я вынужденно здесь оказался, пойду поприветствую начальству. Матвей провожает меня до лифта и оставляет наедине с медсестрой Светой. В кабине та разглядывает себя в зеркало и, поправляя волосы, улыбается, поймав мой взгляд, спрашивает Вам кем приходится, Матвей Юрьевич? «Же знакомый». «Повезло же вам со знакомым». «Это за вашей мамой он так ухаживает?» «Да». «Золотой человек». Она наклоняется ко мне заговорщически и подмигивает. «По нему все медсестры и врачихи сохнут. Идеал мужчины и не женат. Не знаете почему?» «У него есть мама». «Какой кошмар! Он до сих пор живет с мамой!» Бррр. «А о какой Наталье Павловне идет речь?» «Напрямую спрашиваю ее». «Этот вопрос меня волнует с той минуты, когда я о ней услышала». «О, вам лучше не знать!» «Это почему?» Лифт останавливается, медсестра вылетает в коридор и быстро семенит к медицинскому посту. «Я осторожно делаю первый шаг на невероятно красивый ковер, который стоит бастословных денег. О, Боже, где я оказалась? И сколько стоит местное лечение?» бьется в висках мысль. Я стала подозрительной в тюрьме. Сокамерницы хорошо обработали мое сознание. Я уже не верю Матвею, не верю никому. Мне кажется, что мамина болезнь, а тем более ее длительное пребывание в дорогущей клинике, Это происки того дьявола воплоти. «Женщина!» — окликает мне постовая медсестра. «Вам сюда!» Она и Светлана осматривает меня брезгливыми взглядами, пока иду к ним, и не спрятаться, не скрыться от насмешливых глаз. Задираю подбородок. Только упрямство помогло мне выдержать все эти годы. Незнакомая девица не заставит меня сломаться. Меня провожают в самую дальнюю палату, расположенную в боковом коридоре. Дрожащей рукой открываю двери и сразу бросаюсь к кровати. «Мамочка моя, родная!» Хватаю тонкие пальцы, прижимаюсь к ним губами. Слезы застилают глаза, ничего не вижу. слабый стон срывается с губ. Не говори, мамочка, молчи. Я с тобой. Никуда больше не уеду. Глажу ее по худенькому лицу, поправляю одеяло. Она смотрит на меня и столько нежности и любви в этом взгляде, что сердце разрывается от боли. Ари. Да, да, я здесь. Не говори, ничего, не говори. Мат! Я скажу спасибо, Матвей, обязательно скажу, не переживай. Главное, ты поправляйся. Мат! Мамочка, молчи, я скоро заберу тебя домой. Да-да-домой хочу. Слезы катятся по маминым щекам, а я протягиваю руку за салфеткой, не нащупываю ее на тумбочке, смотрю туда, и тут замечаю черный силуэт в дверном проеме. Приглядываюсь и узнаю. Ты? — шепчу помертвевшими губами. Ты? — теперь в голосе появляется звук. Будь ты проклят, дьявол! Волна ненависти подбрасывает меня в воздух. Я срываюсь с места. Добегаю до двери, возвращаюсь, целую маму, поправляю на ней одеяло и несусь обратно. Плотно закрываю дверь и поворачиваюсь к мажору. Он стоит, сунув руки в карманы, покачивается и ухмыляется углом рта. — Ну, привет, Васильева, — говорит он. — Как тебе ветер свободы? Нравится? Буря поднимается изнутри и затопляет сознание. Я уже ни о чем не думаю, ничего не боюсь. Подлетаю к мерзавцу и с размаху отвешиваю ему пощечину. «Всю боль, все накопленное за эти годы дерьмо, вкладываю в этот удар, все невыполканные слезы и невысказанные вопли растерзанного сердца!» Мажор не ожидал нападения. Его голова откидывается, ухмылка сползает с губ, краснота обжигает щеку. Он отступает к стене, но мне одной пощечины мало. Я снова несусь с поднятой рукой. Мажор, оказывается, быстрее он перехватывает меня за запястье, дергает на себя. Я плашмя падаю к нему на грудь и не могу ни двинуться, ни пошевелиться, чувствую себя птицей, попавшейся в селки. «Пусти, я буду кричать!» — шеплю я глухо, прижатый лицом к груди. Он резко разворачивает меня и толкает к стене. Я хочу поднырнуть под его локоть, но он перекрывает выход. Впервые я вижу своего врага так близко. Вдыхая его запах, хочется зубами вцепиться в горло и растерзать его, разгрызть так, чтобы кровь хлынула во все стороны. «Кричи!» — тихо, но с нажимом говорит мажор прямо в лицо и встряхивает меня так, что зубы щелкают. «Это моя клиника. Ты от меня не спрячешься и не скроешься». Я вижу свое отражение в его расширенных зрачках и сама себя боюсь. Настолько страшна сейчас. Не знаю, что со мной происходит, но когда он рядом, я просто теряю сознание от переполняющих эмоций. Неужели не можешь оставить меня в покое? Неужели не можешь? Мама больна. Тяжело. Я даже не знала. Вспышка озверения проходит так же быстро, как наступила. Из меня словно воздух выпустили. Плечи трясутся от едва сдерживаемых слез. Только бы не расплакаться перед ним. Только бы сдержаться, повторяю про себя. Не могу. Он сверлит меня взглядом. «Не могу. Тебе лечиться надо. Это зацикленность. Пусти, мне больно». Я говорю тихо, стараюсь не привлекать внимание. За стенкой мама ей нельзя волноваться. Скрученные пальцы мажора все еще сжимают мои плечи и впиваются в кожу. Он выше меня на целую голову. Сильнее, мощнее, хотя и выглядит худым. «Ладно, уже душить не пытается. И то хорошо», — мелькает мысль. из угла появляется Матвей, видит мажора и огромными прыжками несется к нам. Я всхлипываю от облегчения. «Что ты делаешь?» — кричит он, отрывая меня от мажора и толкает его. Он отлетает к стене, слышу удар затылка кирпичную кладку и от ужаса. Новый виток расследования не переживу просто. «Нет, Матвей, не надо, только не это!» — закрывая мажора с собой, расставив руки. «Арина, ты на стороне этого мерзавца?» — Матвей дергается, но замирает. «Ты, дятел, за это ответишь!» — мажор отнимает руку от головы и показывает окровавленную ладонь. «О, Боже, я бросаюсь в палату, хватаю полотенце и выскакиваю наружу. Вот, прижмите к ране. — Да пошла ты! — Нетельский отталкивает мою руку, полотенце падает на пол. Матвей дергается на мажора, но я повисаю у него на локте. — Эрик Борисович, остановитесь! Из основного коридора прибегают люди. Медсестры, человек в деловом костюме, за ним торопятся охранники. — Все в порядке. Мажор поднимает руки с раскрытыми ладонями. — Все хорошо, вернитесь к своим обязанностям, — приказывает он сотрудникам. Медсестры и охранники отходят, но останавливаются поодаль. Эрик Борисович, вам надо обработать рану. Тянет мажора за руку человек в костюме. Я его где-то видела раньше, но где? Воспаленное сознание отказывается помогать хозяйке. Санек, погоди. Мне с этими надо потолковать. Он пристально смотрит на Матвея и спрашивает. Мне интересно, кто оплачивает эту вип-палату? Ты или она? Я холодею. Вот оно. Сейчас нас размажут по стене мокрого пятна, не оставив. Зачем Матвей привез маму сюда? Ну зачем? Не замечаю, как с губ срывается стон, закрывая рот ладонями. «Не выдержу. Больше не выдержу этого напряжения, организм тут же реагирует на призывы приступом тошноты». «Средства идут с корпоративного счета», — спокойно отвечает Матвей. «Я вскидываюсь. Хотя бы одна хорошая новость». «Даже так?» — ехидничает мажор. «Он все же взял полотенце и приложил к голове. Мне становится легче. Но этот стервец тут же добивает. А корпоративный счет — это карман моего отца и мой. Я добра не давал. Сомневаюсь, что и батя разрешил. Он не отличается щедрой душой». Хотя можно проверить. Вытаскивает телефон, свапает по экрану. Все, это последняя капля. Я вырываю мобильник из его пальцев, захлопываю, прячу в карман. Не надо ничего проверять. Говорю тихо, с придыханием, борюсь с приступом тошноты. Что-что? представляет ладонь к уху мажор. Телефон верни, пока царапки не оттяпал. Пожалуйста. Ладонью прижимаю мобильник к боку. Надеюсь, насильно отнимать при свидетелях не станет. Оставьте маму на лечении. Пожалуйста. Я скоро заберу ее, прошу вас. Не знаю, что движет мною, наверное, подсознание. Воевать бесполезно, нет ни денег, ни власти, значит, надо. Я цепляюсь за стену и медленно опускаюсь на колени. Нет, не смей, Матвей, вздергивает меня за локти. Ты кого умолять собралась? Этого урода Наталья Павловна лично дала распоряжение, чтобы твою маму лечили здесь. Лицо мажора бледнеет и ты вытягивается, рот кривится. Сейчас на нем только синие глаза, ледяными осколками светятся. Наталья Павловна, говоришь? Он сжимает пальцы в кулаки. Но я высвобождаюсь из схватки Матвея одним прыжком подлетаю почти вплотную к мажору. Смотрю прямо на него и не отвожу взгляда. Мир перестает существовать. Это наша битва. Он и я. Я и он. Только от него зависит судьба моей мамы, и богатый козел прекрасно понимает это. Как он захочет, так и будет. Как решит, так и сделает. Пожалуйста, я выплачу все до последней копейки. Мольба так и сочится из глаз, отравляет мне душу, и я уже едва держусь, чтобы не сорваться, не плюнуть на все, забрать маму, оставить врага в покое. Пусть доживает свою жалкую жизнь. Пусть! И что-то меняется в его взгляде. Он вдруг теряет жесткость и ясность. Мажор смотрит на руку, на полотенце, на помощника и лишь потом на меня. Да ты таких денег в глаза не видела, говорит он тихо. Буду работать на двух, на трех работах, но выплачу. Поджимаю губы, боюсь, чтобы не слетело лишнее слово, не разрушило шаткое перемирие. Прошу вас. И он вдруг разворачивается и идет к основному коридору. Неужели услышал? Неужели что-то понял? От удивления даже забывают о шноте. Ловлю взглядом матвея но любимый занят телефоном. И тут мажор останавливается, поднимает вверх средний палец. У меня внутри все обрывается. Он оборачивается и говорит. Завтра в восемь жду тебя по адресу, который отправлю в СМС. Попробуй только не явиться. Урою.